Барбара Дэвис Последняя из лунных дев Посвящается женщинам, целительницам душ Служительницам света Творительницам волшебства Любовь творит чудо Это высший смысл мироздания Благословение Вселенной Навалис Пролог Преданные воде останки Подвергаются совсем иному разложению В каком-то отношении более безжалостному В каком-то, напротив, щадящему Так мне во всяком случае объясняли Нам, женщинам из рода Лун Не доводилось это узнать. Когда для нас приходит час покинуть мир, мы по традиции выбираем огонь, и пепел наш развеивают по той земле, которой наш род владеет уже больше двух веков. Мой прах отныне тоже там смешался с прахом моих предшественниц. Неужели с моего ухода минули лишь считанные недели? Недели непрекаянной подвешенности между двумя мирами, когда я не в силах здесь остаться и не желая уйти навсегда, терзаясь сожалениями и незавершённым делом. Эта отъединенность почему-то кажется мне чересчур долгой. Но сейчас я размышляю не о собственной смерти, а о гибели двух юных девушек — Хизер и Дарси гилман произошедший уже восемь лет назад. Около трех недель они считались без вести пропавшими, пока, наконец, тела их не вытащили из воды. Это жутко было наблюдать. Однако смотреть на это мне всё-таки пришлось. Полицейские настойчиво прочёсывали мой пруд, полностью уверенные, что найдут там то, что ищут. И почему бы нет, если уже весь городок косился в мою сторону? Из-за того, кто я такая. Из-за того, какая я. Или, по крайней мере, какой я представлялась в их глазах. Память, похоже, ничуть не умирает вместе с плотью. Сколько лет уже прошло с того страшного дня у пруда, а я до сих пор помню каждую подробность. Всё это раз за разом безжалостно проносится передо мной, словно по замкнутому кругу и шеф полиции в высоких болотных сапогах, и его люди в лодке, и фургон судебных медиков, стоящий неподалёку с широко распахнутыми задними дверями в ожидании нового скорбного груза, и белое, как кости, лицо несчастной матери, которая вот-вот узнает судьбу своих дочерей, и перешёптывание, перебегающие по толпе точный электрический ток, и, наконец, Красноречивый пронзительный свист. Над собравшимися воцаряется тишина. Та, что подавляет всех собственным грузом, грузом смерти. Наконец на свет показывается первое тело, и вымокший труп вытягивают на берег. Никто не в силах даже пошевелиться при виде безвольно висящей руки в грязной коричневой куртке из рукава которой стекает вода, и этого раздувшегося, почерневшего лица, полуприкрытого налипшими темными прядями мокрых волос. Полицейские крайне бережно обращаются с погибшей, с какой-то жуткой деликатностью, которую мучительно наблюдать. Я понимаю, что так они стараются сохранить возможные улики, и по спине у меня пробегает холодок. Теперь в полиции могут завести дело. Причем дело это будет состряпано против меня. Спустя немного времени появляется и второе мертвое тело. И тут тишину разрывает страшный вопль. Сердце матери не в силах вынести этой картины. Во что обратились ее милые девочки? С этого все и закрутилось. Тот жуткий день положил начало и всему остальному, к концу нашей родовой фермы, а возможно и к концу самого рода Луна.